Глава третья. Брит-Мари стояла в кухне маленькой двухкомнатной квартиры, которую их молодой семье представило жилищное агентство. Жилищное агентство распределяет жилье между очередниками, исходя из срока пребывания в очереди. Поставив в сумку контейнер с едой, она бросила взгляд на Эрика, на первый взгляд бесцельно копошившегося на полу среди игрушек. Брит-Мари обернулась к Бьорну. «Вы справитесь?» Бьорн промолчал. По радио Зиктор монотонно зачитывал новости, хотя ничего нового не было. Феномен Баадера-Майнхоф майнхов Ира, Вьетнам. Феномен Баадера-Майнхоф майнхов также иллюзия частотности. Когнитивное искажение, при котором недавно узнанная информация, появляющаяся вновь спустя непродолжительный период времени, воспринимается как необычайно часто повторяющаяся. Брит-Мари начала казаться, что война во Вьетнаме идет уже целую вечность. Сводки из далеких полей брани долетали до слушателей уже несколько лет. «В каком страшном мире мы живем», — подумала Брит-Мари, и в который раз напомнила сама себе, какой счастливый ей выпал жеребий. Жить под мирным небом, иметь крышу над головой и, прежде всего, быть вместе со своей семьей. Наконец-то у нее была собственная семья, настоящая. Теперь уже не имели никакого значения все прошлые беды и трудности. ее жизнь в приемной семье — вся эта ложь, папина смерть. А сейчас Брит Мари собралась выходить на работу, да не куда-нибудь, а в полицейский участок Эстертуны. По правде говоря, этот факт радовал Брит Мари значительно больше, чем она готова была признать. Ибо, несмотря на то, что ей нравилось быть мамой, домохозяйка из нее вышла никудышная. Так что едва ей поступило предложение выйти на службу в участок, Бритмари без промедления ответила согласием, невзирая на протесты мамы, которая считала, что выходить на работу до того, как ребенку исполнится три года, совершенно недопустимо. Бритмари выключила радио, подошла к Эрику и приложила ладонь к его лбу. Уж не поднялась ли у него температура. С тех пор, как у мамы нашли рак, Бритмари стала чересчур много думать о болезнях и эта тревога лишь возрастала сообразно переменам в ее жизни знакомству с бьорном замужеству материнству теперь слишком многое было поставлено на карту слишком многое могло в любой миг пойти прахом ты что то сказала сонно промямлил бьорн я спросила справитесь ли вы конечно отозвался бьорн не отрываясь от газеты она вот вот придет она Это Май, его мать. Она должна будет присматривать за Эриком, пока Брит Мари на работе. Май сама предложила забирать Эрика на день к себе, и, конечно, в ее таунхаусе ему будет гораздо лучше, ведь там гораздо просторнее есть собственный сад. Помощь Май — вынужденная мера в ожидании места в детском саду. В этом были согласны оба — и Бьорн, и Брит Мари. Альтернативой для нее было стать домохозяйкой, но сама мысль о таком исходе заставляла ее нервно поежиться. Подкапал со лба, и капли сбегали вниз между грудей, не только из-за жары, но и потому, что Брит-Мари пришлось пробежаться, чтобы успеть вовремя. К тому же она нервничала из-за температуры у Эрика. В то же время во всем теле ощущалось радостное щекотание в предвкушении нового жизненного этапа. Наконец-то Брит-Мари... Сможет начать работать. Добро пожаловать, произнесла женщина в приемной, которая представилась как сив. У нее была такая широкая улыбка, что заметно было, как сверкают золотые коронки на верхней челюсти. На прошлой неделе мы разговаривали по телефону, Отдел по расследованию насильственных преступлений, верно? Верно, согласилась Брит Мари, выпрямляя спину и в очередной раз наказывая себе несуту лицам. Было время, когда Бритмари стесняла своего 170-сантиметрового роста, заставлявшего ее чувствовать себя неуклюжей и неженственной. Но на полицейской службе высокий рост давал свои преимущества. Все думают, что ты сильная, и даже если на самом деле это не так, правонарушителям это внушает почтение. До той степени, до какой в наше время мужчина еще мог испытывать почтение к женщине. «Как чувствует себя маленький?» — прочерикала Сив. «Отлично, скоро выживет нас из дому». Сиф улыбнулась и поправила на своей пышной груди чересчур тесную блузку горчично-желтого оттенка. «Я сейчас позвоню комиссару Фагербергу», сообщила она, бросив тоскливый взгляд на коробочку «принца», лежавшую рядом с серым телефонным аппаратом. «Принц, марка сигарет». «Простите, но у меня тоже назначена встреча с комиссаром Свеном Фагербергом». Бритмария обернулась на голос и обнаружила у себя за спиной улыбающегося незнакомца. На нем была тесная рубашка, воротник которой отличался удлиненными концами, галстук в коричневую полоску и коричневый пиджак. Вьющиеся каштановые волосы незнакомца были коротко пострижены, отчего его ржеватые бакенбарды казались еще длиннее. Они висели, как два белича хвоста возле ушей. Веснушки разного размера были беспорядочно разбросаны по его лицу, словно острова в океане. Над переносицей угнездилось особенно крупное пятно. Оно навеяло Бритмари на мысль о континентах на карте мира, вот только она не могла вспомнить, на которое из них оно было похоже. География никогда не была ее коньком. «Рогер Рюбек», — представился незнакомец. «Инспектор уголовной полиции Рюбек. С сегодняшнего дня я здесь работаю». «Вот оно что! В таком случае добро пожаловать!» — расплылась в улыбке Сиф, бросив быстрый взгляд в сторону Брит-Мари. Рогер тоже посмотрел на нее. Они пожали руки и представились друг другу по форме. «Я из Фалуна», — пояснил он, когда Брит-Мари отметила, что его речь не похожа на местную. Брит-Мари заинтересованно кивала, пока он рассказывал о своем переезде и о семье, которая осталась в Далларне. В столице ощущалась сильная нехватка полицейских кадров, так что никому не была в новинку практика командирования полицейских с территорий в Стокгольм для замещения вакантных должностей. Дверь за стойкой приемной распахнулась, и оттуда вышел мужчина, одетый в серый костюм. Издалека он мог показаться худощавым и чедушным но как только он приблизился, стало очевидно, что тело у него жесткое и поджарое а на бледном лице отчетливо проступали волевые черты вошедший представился он оказался комиссаром фагербергом его взгляд задержался на брит мари возможно чуть дольше необходимого прежде чем он сделал обоим новичкам приглашающий жест рукой предлагаю пройти внутрь сказал он и направился к лестничной клетке игнорируя лифты отлично отозвался рюбак словно это был вопрос а не констатация Бритмари утвердительно кивнула в спину Фагербергу. Тремя лестничными пролетами выше они оказались в отделе по расследованию насильственных преступлений. Бритмари вытерла с пот и поправила каштановую челку. Помещения в отделе выглядели современно. Пол в коридоре покрыт оранжевым ковролином, а офиленчатые двери кабинетов были из темного дерева. Рядом с каждой дверью в стене имелись стеклянные вставки, так что заглянуть в кабинет можно было прямо из коридора. В дальнем конце коридора располагались туалеты и небольшой буфет с кофеваркой и крошечным холодильником. Они поздоровались с парой коллег. Первым был Кроук, приземистый фин лет 50 на вид, с потными руками и слезящимися глазами. Он заявил, что новички могут звать его Пеккой. Второй оказалась Фру Лагерман, секретарь. Фагерберг никого не называл по именам, что заставило Брит Мари сделать вывод о том, что те реформа прошла мимо него незамеченной. Фру Лагерман на вид тоже можно было дать около пятидесяти. На ней было полое и желтое платье без рукавов широким поясом. На волосах начес, и уложены они старомодно, как носили во времена молодости Элси, о чем Бритмари тут же подумала. На кончике носа Фрула Герман балансировали массивные очки с коричневыми пластиковыми дужками. Дальше по коридору располагались еще три кабинета. Однако следователей, во всех трех случаях мужчин, на местах не оказалось. Наконец Фагерберг привел новичков в кабинет, где стояли два одинаковых письменных стола. Вдоль одной из стен расположился массивный металлический картотечный шкаф, крашенный в серый цвет. Из окна открывался вид на центральную площадь Эстертуны, где зеленым неоновым светом горели вывески на кинотеатре и универмаге «Темпес». «Кабинет», — коротко пояснил Фагерберг. «Инспектор Удин может расположиться за столом слева». Фагерберг указал на один из столиков. Помимо электрической печатной машинки и телефона, на столе лежала толстая папка с бумагами. Бритмари кивнула и направилась к предназначенному ей конторскому креслу, спинка и сиденья которого были обтянуты вельветом. «Инспектор Удин, для начала я предлагаю вам ознакомиться с документами на вашем столе», продолжал Фагерберг. «Их необходимо разложить по соответствующим папкам в сейфе. Если возникнут сложности, обращайтесь к Фрула Герман. Инспектора Рюбака попрошу следовать за мной». Рюбек бросил взгляд в сторону Бритмари, Виновато улыбнулся и слегка пожал плечами, а потом, ступая по ковролину, последовал за Фагербергом. Бритмари занялась оставленной для нее папкой. Занятие было не из самых сложных и интересных, но монотонная работа по меньшей мере помогала убить время. Пухлая папка худела, и после перерыва на ланч Бритмари обнаружила, что остаток ее не толще утренней газеты. Где-то внутри у нее поселилось гложущее ощущение дискомфорта. Даже если Бритмари не хотела признаваться в этом самой себе, она, тем не менее, почувствовала себя нежеланной гостьей здесь, на третьем этаже полицейского участка. Но едва эта мысль всплывала в ее сознании на поверхность, Бритмари беспощадно ее топила. Смахивала прочь, словно катышки с одежды. Пыталась убедить себя, что ей повезло, Не нужно ходить в пеший патруль в этой нелепой юбке-брюках со специальным карманом для дубинки. Не нужно ловить пьяниц в парке, а потом, пытаясь запихнуть их в полицейскую машину, подвергаться домогательствам с их стороны. Бритмари напомнила себе, какая на ее долю выпала удача оказаться среди первого в истории поколения женщин, которым дозволено служить в полиции, несмотря даже на наличие семьи. Роскошь, которая для Элси была недоступна. Бритмари вспоминала, что точно так же чувствовала себя не в своей тарелке в первые дни на службе, пока до нее, наконец, не дошло, что мужчины в полицейской форме ничем не отличаются от мужчин в обычной одежде, помимо того, что носят форму. Обо всем этом Бритмари успела передумать, пока стрелка часов медленно ползла к двенадцати. В конце концов, Брит Мари решительно встала, потянулась и отправилась в буфет, чтобы сварить себе кофе, и съесть принесенную в контейнере еду — жареную колбасу, картофель и тушеный горошек с хреном. Когда она подошла к кабинету секретаря, доносившийся оттуда стук клавиш пишущей машинки стал громче. Фрола Герман помахала ей через окошко в стене, и Бритмари с улыбкой махнула в ответ. Проходя мимо кабинета комиссара, Бритмари на мгновение притаилась. Заглянув в окошко, в сигаретном дыму она различила, что Фагерберг сидел напротив инспекторов Крока и Рюбека. На первый взгляд они были полностью поглощены предметом своей беседы. На столе перед ними были разложены документы, а пустые чашки из-под кофе пирамиды громоздились друг на друге возле большого катушечного магнитофона. Пепельница до краев была полна окурков. Кроук закатал рукава сорочки, и живо жестикулировал, держа зажженную сигарету между указательными и средним пальцами правой руки. Рюбок расстегнул ворот рубашки и ослабил узел широкого полосатого галстука. Теперь галстук висел на его шее, словно мертвый зверь, охотничий трофей, добытый на третьем этаже полицейского участка Эстертуны. В комнате раздался раскатистый хохот. Бритмари покосилась на маленькие лампочки на стене возле двери. «Красная — занято, желтая — ожидайте, зеленая — входите». Горела красная. В следующее мгновение ее заметил Фагерберг. Его каменное лицо абсолютно ничего не выражало, когда, глядя на Бритмари, он поднялся со своего места и подошел к окошку. Потом он поднял руку, и Бритмария чего то решила, что он сейчас тоже ей помашет, как фрула Герман. Она уже подняла руку, чтобы поприветствовать его в ответ, но в тот же миг прямо у нее перед носом на окно опустилась шторка. Едва только пробила полшестого, как Бритмари уже собрала вещи. Она не видела причин задерживаться, несмотря на то, что Рюбок все еще пропадал в прокуренном кабинете комиссара в обществе инспектора Кроука, занятый обсуждением чего-то настолько важного, что нельзя даже упоминать в ее присутствии. Она не стала ни с кем прощаться. Когда Бритмария уже распахнула дверь на лестницу, кто-то внезапно взял ее за плечо. Это оказалось Фрула Герман. «Не переживай за мальчишек», — сказала она, понимающе улыбаясь и поправляя на носу массивные очки. «Они просто хотят узнать друг друга получше. У них ведь такая тяжелая работа, подумай, сколько им приходится видеть зла». Фрула Герман ненадолго прервалась, а потом снова заговорила фагерберг совсем не так безнадежен как может показаться а крок тот вообще душка когда в настроении бритмари сделала попытку улыбнуться но во рту у нее пересохло и в груди было тесно словно ей только что пришлось съесть все те документы из папки вместо того чтобы их сортировать кстати не унималась фрула герман легонько сжав ее предплечье меня зовут алиса милочка зови меня алисой Когда тем вечером Бритмари пришла домой, она впервые задумалась о том, что, возможно, допустила ошибку при выборе профессии. Возможно, лучше было стать учительницей, как Гуннель. Потом Бритмари подумала об Аните, своей подруге, которая недавно получила премию «Фемина» за свой рассказ. Премия «Фемина» — французская литературная премия, учрежденная в 1904 году по инициативе сотрудницы женского журнала «Счастливая жизнь». По замыслу основательниц, премия должна была составить альтернативу исключительно мужской, Ганкуровской премии. Может быть, она даже станет настоящей писательницей. Бритмари с удвоенной силой ощутила приступ тошноты. Нет, она не завидовала Аните, совсем нет. Анита всегда мечтала писать книги, и Бритмари искренне желала ей успеха. Просто ее собственная новая работа оказалась до скучной и монотонной. «Может, и я когда-нибудь решу что-то написать», — подумала Брит Мари, однако быстро отогнала эту мысль. О чем ей писать? Что из ее опыта и переживаний может быть кому-то интересно?